Дорогие друзья, мы вновь возвращаемся к знакомому нам месту из книги пророка Иеремии, 6 глава, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите у путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Кажется, что добрая половина всех достижений цивилизации направлена на ускорение и экономию времени человека. Телефоны – стационарные, мобильные, электронная почта, самолеты, продукты быстрого приготовления – все это устремлено на то, чтобы меньше ждать. Чем больше мы экономим времени, тем больше спешим. С каждым годом общество страдает все больше и больше от стрессов, вызванных этой гонкой и неспособностью ждать. Когда человек спешит, он часто что-то упускает и не доделывает. Нередко то, что мы приобретаем в результате торопливости, гораздо меньше того, что мы теряем. Гонимся за удовольствиями — теряем здоровье. Гонимся за профессиональной карьерой — теряем совесть. Гонимся за славой — теряем скромность. Гонимся за количеством — теряем качество. Гонимся за деньгами — теряем добрые принципы друзей. Хочется предложить в качестве примера сочинение одной третьеклассницы на тему «Кто такая бабушка?». Эта школьная работа является прекрасным средством пролить свет на то, как дети смотрят на нас, вечно спешащих взрослых. Итак, вот что она написала. «Бабушка — это такая женщина, у которой нет своих детей. Она любит маленьких девочек и мальчиков, которые дети других людей. Дедушка — это тоже бабушка, только мужчина». Он ходит гулять с мальчиками, и они разговаривают о рыбалке и других вещах. Бабушкам ничего не надо делать, только приходить в гости. Они старые, поэтому им нельзя бегать и много играть. Но они могут отвезти нас на ярмарку, и у них должно быть много денег, чтобы покатать вас на карусели. Или если они с нами гуляют, то они должны останавливаться, чтобы посмотреть на всякие вещи, например, на красивые листья или на гусениц. Они никогда не должны говорить «пошли быстрее». Они носят очки и могут вынимать свои зубы. Бабушки не должны быть очень умными, только уметь отвечать на такие вопросы, как «почему собаки гоняют кошек» или «где у червяка голова?». Когда они читают нам книги, они ничего не пропускают и не говорят, что эту сказку мы уже читали. Каждый должен стараться, чтобы у него была бабушка, потому что они единственные взрослые, у которых есть свободное время». Конец цитаты. Не ради ли собственных детей мы спешим заработать, обустроиться, сделать карьеру словом дать им все? Но почему они иначе воспринимают наши попытки обеспечить их будущность? Когда наши сыновья становятся подростками, мы вдруг замечаем, что совсем не знали их. Мы не знали, что зрело у них внутри все эти годы. Нам неизвестны их проблемы, радости, наклонности. Соответственно, нам непонятно и странно их поведение, и мы чувствуем себя абсолютно беспомощно, сталкиваясь с острыми углами проблемы отцы и дети. Наш взрослеющий подросток уже нашел себе круг друзей общения, в результате пропасть между ним и родителями растет с каждым часом. Когда-то мы слишком торопились, чтобы почитать ему книжку, ответить на один из бесконечных детских вопросов, отмахиваясь от жены, которая пыталась выразить свои тревоги по поводу воспитания сына. К сожалению, мы начинаем думать об этом слишком поздно. Это лишь один пример того, как в спешке мы теряем очень важное. Многие люди панически боятся числа 666, как символа грядущего Антихриста действительно, не хотелось бы иметь такую комбинацию цифр в номере телефона или автомобиля, но на самом деле опасность кроется не в числах, а в смысле того, что Библия подразумевает под этими цифрами, увязав их с человеком, которому предстоит стать воплощением самого сатаны. Бог творил землю в течение шести дней, а седьмой день осветил и позже повелел в своем законе соблюдать день покоя. Ученые люди говорят, что если человек не имеет один день в неделю для отдыха, то его организм перегружается, не имея возможности для самовосстановления. Итак, смысл дьявольской гонки в том, чтобы человек работал, бежал, достигал и никогда не думал о своей душе. Достигнув одного, человек уже видит перед собой другую цель, и жизнь превращается в погоню за горизонтом. И седьмой день — символ покоя, время размышления и переоценки ценностей никогда не приходит в жизнь такого человека. Чувство удовлетворения бывает редким и очень кратковременным. В спешке человеку не досуг заниматься над тем, удовлетворен ли он достигнутым. Беготня превращается в самоцель. Враг человеческих душ заводит людей в бег, чтобы не было времени подумать, а стоит ли достигать того, к чему я так стремлюсь? А правильны ли мои цели в моей жизни? Библия говорит, что перед всемирным потопом люди строили, сеяли, покупали, женились и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Им было некогда думать о своей системе ценностей, о душе, о том, Чем, собственно, занимается этот странный человек, Ной, который непонятно зачем строит огромный корабль? Они не задумывались, почему вдруг в этот корабль стали заходить животные. Они не думали, когда первые капли дождя забарабанили по крышам их домов. Но когда они стали думать, было слишком поздно. В ковчег Ноя уже невозможно было попасть, и это первое занятое спешащее поколение скрылось под волнами всемирного потопа. Дорогой друг, вы, наверное, тоже очень заняты. Вы тоже спешите и опаздываете в глубине души, подозревая, что упускаете нечто очень важное в жизни. Послушайте, что написано о нас в Библии. «Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии 6,16. Христос добавляет «Придите ко мне». «Все труждающие и соебремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11.28. Найдите время подумать о душе, о Боге, о христианском пути, который дал счастье миллионам, идущим по Нему. Найдите время пойти на богослужение, найдите время почитать Библию. Самое главное, найдите время в уединении поговорить с Богом в молитве, поговорить своими незаученными словами. Можно помолиться примерно так. «Господи, я так устал бежать. Прости мне мою вечную спешку. Прости мои грехи и дай мне Твой покой. Войди в мою жизнь. Помоги мне оставить все лишнее и ненужное». Поверьте, у многих из нас именно так вопиет наша душа. В небе, куда улетал? Спешишь в жизни ты только след оставляешь и снова куда спешишь Время, ты ключом журавлей Ходишь так быстро, много ты несешь мне с знаю, что не вернуть мне весели, так много утраченных дней. Боже, позачем ослабеть? Покой крядуши мне. Боже, покой Это только людям молодым кажется, что время бесконечно. Но спросите старых и седых, скажут Нет, земная жизнь не вечна. И от юности, и до седины Длинную не назовешь дорогу. Краткие нам Богом дни даны, Даже восемьдесят лет немного. И бегут, торопятся года, Календарные листки меняя. Время не вернется никогда, Пролетают мимо дни за днями. И неважно, сколько проживёшь, Долгим будет век или коротким, Важно знать, зачем, куда идёшь, Что там за последним поворотом. Важно знать, что стоит эта жизнь, Важно в ней искать не только хлеба, Важно знать, как на земле прожить. Чтоб в конце пути увидеть небо. Если знаешь, счастлива душа, И по жизни ты идешь достойно, Приближаешься за шагом шаг К вечному желанному покою. Господи, дай дни считать нам так, Чтобы сердце мудрое в нас было, Чтоб за ценность не принять пустяк, Чтобы главного мы не забыли. Год еще один к концу пришел, Радости в нем были и печали, Было трудно, было хорошо. Завтра Новый год мы повстречаем. Господи, пошли нам благодать Свято жить и ложным не прельститься, в жизни краткой Все тебе отдать, и любить, и верить, и молиться. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан баптистов До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!